Идея апокалипсиса в мировых религиях 23 августа 34 -го. Каждый великий учитель, говоря о кончине мира, не мог иметь в виду естественное завершение эволюции нашей планеты, ибо если эволюция следует естественному, законному порядку развития, и планета вступает в свой седьмой и последний круг, а ее человечество в седьмую расу со всеми «подрасами», то при завершении этой эволюции не может быть такого страшного суда. Ибо к этому времени человечество и планета достигнут состояния высших миров, где есть несовершенство, но нет сознательно противодействующей добру силы зла. Великие учителя, конечно, знали о создавшейся тяжкой карме человечества и планеты, знали о грозящей гибели большинства, и потому они имели в виду именно лишь приближающееся смещение расы, всегда сопровождающееся гигантскими космическими катаклизмами, перед которыми заблаговременно совершается великий отбор до окончательного суда. Будучи посвященными, они не могли не знать, что в силу ужасающего падения духовности в человечестве эта катастрофа может явиться днем последним. Ведь возможно, что не собрать будет столько противодействующих, вернее разряжающих энергий, чтобы удержать планету от конечного гигантского взрыва. К этому взрыву князь мира сего и направляет все свои усилия, ибо он знает, что в очищенной атмосфере, пронизанной новыми огненными лучами или энергиями, пребывание его в сфере земной станет нестерпимым, невозможным, потому он стремится взорвать, чтобы уплыть на обломках. Помните, в учении сказано, что именно дух человека может стать взрывателем планеты. Также сказано и о разрядителях, число которых так мало, и потому вся тягость удержания равновесия планеты ложится на них. Сильный дух может удержать целую местность от землетрясения. Так в древности великие учителя посылали своих высоких учеников в местности, угрожаемые землетрясением.